Глава вторая. Голова и лицо. Человеческое тело построено из взаимодействующих частей. Лучшая поза – та, при которой наиболее полно раскрывается их соотношение и сочленение. Человеческая голова – не яйцо, хотя многие безответственные рисовальщики стремятся придать ей эту форму. Голова – скорее выгнутый параллели пипеда поддерживаемой мышечной колонной шеи. На правильно выполненные фотографии головы четко определяются образующие голову плоскости и переходы между ними. Рисунок второй. Из-за неверно выбранного угла съемки строения головы может быть нарушено или искажено, а из-за ошибок в ретушировании или из-за расфокусировки Голова может казаться маской из теста или ватным шариком. Голова интересует художников-пикториалистов как элемент строения тела, поэтому они рассматривают и представляют ее с разных сторон и под разными углами. Портретисты, однако, прежде всего, интересует фронтальная плоскость головы, фасад, то есть, собственно, человеческое лицо. Эта плоскость делится на, на структурно-минус, взаимодействующие меньшей плоскости. Лучший фотопортрет тот, в котором наиболее четко и выразительно показано строение лица. Плохие портретисты всегда так или иначе его нарушают. Ракурсы. Голова поворачивается влево и вправо примерно на 120 градусов. Она может также наклоняться влево, вправо, вперед, или назад, то есть двигаться в довольно широком диапазоне. В сочетании с различными углами съемки это дает художнику неограниченные возможности при изображении главы. Для стандартных портретов чаще всего используется положение от анфас до профиля и множество промежуточных вариантов в три четверти. В некоторых художественных портретах этот диапазон может быть расширен За профиль Давида в три четверти сзади. Для изображения в профиль, очевидно, необходимо наличие у модели интересного профиля. Если вы делаете фотографию не для того, чтобы за польстить заказчику, профиль не обязательно должен быть прекрасным. Ведь именно необычный, своеобразный контур может стать центром изображения. Поскольку фотоснимок в профиль делается для того, чтобы этот профиль сформировался, показать то объект должен быть освещен соответственно. Для таких случаев подходит заполняющий, рисующий или боковой свет. Динамический или моделирующий свет используется редко. Точно так же выбор изображения анфас определяется художественной задачей фотографа. При создании обычного более или менее приукрашивающего портрета, такой и ракурс, Не стоит применять к лицам с явной асимметрией, чересчур круглым или с близко расположенными глазами. Однако, если задача заключается именно в утрировании таких особенностей, то изображение анфас может оказаться наиболее эффектным. Профиль и анфас весьма абстрактные, условные варианты. В первом случае лицо представляется в виде контура а во втором – виде карты. Поэтому оба ракурса предполагают упрощенное освещение базовым светом. Изображение в три четверти наиболее естественное и дает лучшее представление о строении головы. Полнее всего, структурные объемы и плоскости головы передаются при изображении в три четверти, когда точка съемки расположена чуть ниже центра головы. Рисунок третий. Так как ракурс в три четверти менее стилизован, чем профиль или анфас, а также потому что он отчетливее выделяет структурные составляющие лица, он чаще требует применения пластического или динамического света. Ошибка, часто допускаемая при фотографировании головы в три четверти, это прерванный профиль. Прерванный профиль получается, когда кончик носа совпадает с линией щеки. Чуть-чуть не доходит до нее или чуть-чуть выходит за ее пределы. Рисунок четвертый. Контур становится нечетким. Линия щеки должна либо оставаться явно нетронутой, рисунок пятый, либо отчетливо прерваться. Дальний от фотоаппарата глаз тоже может прервать профиль. Угол расположения головы следует выбирать так, чтобы дальний глаз был либо явно виден, либо целиком, целиком скрыт. Старайтесь также не делать снимков, на которых сильно выступающие ресницы или небольшой фрагмент глаза находится сразу за переносицей. Рисунок четвертый. Чтобы правильно отобразить дальний глаз на снимке в три четверти, когда нос явно прерывает линию щеки, Иногда достаточно приподнять немного фотоаппарат, либо чуть наклонить голову вперед к фотоаппарату. Рисунок шестой. Похожая ошибка возникает и тогда, когда слишком большой фрагмент уха выступает за виском. Этот изъян иногда можно убрать на отпечатке, но все же лучше расположить голову так, чтобы ухо было либо видно целиком, либо не видно совсем. Примеры. Прерванного профиля можно нередко увидеть на картинах Гальбейна и других известных мастеров. То есть может показаться, что использование такого угла вполне обоснованно. На самом деле художники могут изменять перспективу и пропорции, сводя к минимуму нежелательные эффекты. В фотографии же прерванный профиль почти всегда непривлекателен. Другая ошибка, нередко появляющаяся при изображении в профиль, так называемый «слепой мешок». Он может возникнуть, когда подбородок сильно повернут в сторону плеча, параллельно фотоаппарату, а фон при этом хорошо освещен. Слепой мешок, скорее всего, получится при боковом или полубоковом освещении, но может также появиться и при базовом. При этих видах освещения между плечом и подбородком образуется нарочитая выделяющаяся яркая область. Рисунок седьмой. Ее яркость усиливается окружением темных объемов подбородка и плеча. Когда мы смотрим на такую фотографию, взгляд сразу устремляется к слепому мешку, и его трудно перевести на что-либо другое. Эта ошибка тесно связана с другой, ловушкой, которую мы будем рассматривать в следующей главе. Если вы заметили слепой мешок только на контрольном отпечатке, в большинстве случаев эту ошибку можно увидеть, нейтрализовать при дальнейшей печати, просто затемнив эту область. В свободном и спокойном состоянии голова обычно балансирует на шее. Наклон головы вправо или влево, вперед или назад предполагает движение или действие. Положение анфас по смыслу обычно формально и действие не предполагает. Поэтому, когда голова находится в покое и плечи расположены ровно, голова не должна быть наклонена в сторону. На рисунке восьмом наклон головы явно не соответствует идее изображения. При таком варианте изображения даже небольшие отклонения от вертикали выглядят неестественно. При печати таких портретов, как, например, на рисунке девятом, всегда желательно убедиться, что вертикальная ось головы параллельна границе изображения. Однако, если портрет живо отображает движение или предполагает наличие сюжета, обычно требуется, чтобы голова была наклонена. Обратите внимание, как наклонена голова на рисунке десятом. Рисунок называется «Овиваемая ветром». Хотя это изображение амфас. Экспрессия, завитки волос, все требует наклона головы. Если эту фотографию скадрировать... Расположив голову вертикально, она сразу станет неподвижной и неприятной, и при этом будет потеряна женственность. Наклон головы всегда необходимо скомпенсировать, подняв плечо, в сторону которого сделан наклон. Овиваемое ветром, а также рисунок 11, демонстрирует такое компенсирующее движение плечи. Если поднять противоположные плечо модели, что нередко делают недостаточно профессиональные фотографы, это усилит ощущение несбалансированности. Рисунок 12. Будет казаться, что модель хочет уйти из картинки. Модели, неумело старающиеся изобразить скромность, зачастую поджимают подбородок и наклоняют голову вперед к фотоаппарату. Другие же, пытаясь показать пресыщенность или надменность, наоборот, выставляют вперед и запрокидывают голову. Усилия первых приводят к видимому увеличению надбровных дуг, а вторых – к заметному увеличению челюсти. Рисунки 13 и 14. В каждом случае возникает досадное искажение перспективы, а этих эффектов – Если только они не требуются специально, лучше избегать. Опущенная голова при изображении в профиле или в три четверти, особенно при опущенных глазах, почти всегда выглядит неинтересно. Для такой позы существует только одно оправдание – изображение скромности. Даже если по замыслу фотография должна изображать глубочайшее горе или уныние, лучше расположить голову прямо, как, например, на картине «Экко Хомо» «Се человек» итальянца Ренни Гвида. Любимый трюк неопытных моделей – сильное запрокидывание головы. Такая поза, по их представлению, добавляет им обаяние и очарование – Но на самом деле при изображении анфас она вообще неприемлемо При этом, как мы уже знаем, выпячивается челюсть. При изображении в профиль или в три четверти запрокидывание головы следует использовать с осторожностью, потому что оно часто придает снимку излишнее напряжение или мелодраматизм. Рисунок 15 -й. Индивидуальные черты и детали. В общем случае глаза должны быть устремлены туда же, куда повернута голова. Рисунок 5. Если при изображении головы в профиль или в три четверти глаза действительно смотрят в направлении поворота головы, то кажется, что они развернуты от камеры больше, чем лицо. Сгладить это ощущение можно, если модель немного скорректирует направление взгляда чуть повернув глаза в сторону фотоаппарата. Слишком повернутые глаза, когда сильно выделяются белки, ассоциируются с подозрительностью, завистливостью, заигрыванием или страхом. Такое восприятие не должно возникать, если, конечно, оно не является целью. Рисунок 16 В портретах обычно важно показать глаза, но там, где главная пластика тела, особенно при изображении обнаженной натуры, зачастую стремятся к обезличенности, которая достигается при опускании глаз. Если глаза чрезмерно выпуклые, не стоит показывать их так, чтобы они смотрели прямо в фотоаппарат, если только вы не стремитесь к особому к художественному эффекту, например, комическому или трагическому. Глаза выглядят менее выпуклыми, если снимать лицо в три четверти с опущенными веками, а также если приподнять передний осветитель на 30-40 см. Этот прием позволяет создать более темные тени под бровями, что увеличивает кажущуюся глубину орбит. Проблемы другого рода возникают в случае узких, раскосых глаз. Часто это проблемы психологического характера, поскольку люди с таким разрезом глаз, как правило, скромны и застенчивы. И сужение глаз – это их защитная реакция на непривычный вид студии, особенно если они попали туда впервые. Таких моделей надо подбодрить и подвести их к позированию как можно более непринужденно – и дружелюбно. В общем случае, глаза такого типа приятнее смотрятся при съемке анфас. Голова должна быть чуть-чуть опущена, взгляд направлен немного выше фотоаппарата. Наилучшее освещение создается заполняющим светом, сдвинутым на 20-40 см в сторону от центральной линии, чтобы не светить модели прямо в глаза. Слишком Сильный наклон головы назад при съемке анфас или в три четверти приводит к очень невыгодному изображению носа. Ноздри становятся похожими на пещеры и сильно выделяются на фотографии. Рисунок 14. К сожалению, такие позы характерны для арт-фотографии определенного типа, когда модель выражает какие-то невообразимые эмоции. По-видимому, даже не стоит упоминать, что Насы странной формы не следует изображать в профиль, если, конечно, такой показ не является истинной целью фотографии. Разумеется, такие носатые персонажи, как, например, Серано де Бержарак, просто требуют изображения в профиль, подчеркивающего их индивидуальность. Большие оттопоренные уши – характерная забавная деталь у многих малышей. Безумно любящим мамашам, однако уши их отпрысков зачастую кажутся Маленькими, в форме раковины. Поэтому фотографам вряд ли стоит усердствовать в выделении таких деталей. Выделяющие, выдающиеся уши, естественно, более заметны при съемке анфас, особенно при низком расположении фотоаппарата. Или если голова модели отклонена назад. Если все же съемка анфас необходима, можно заметно снизить акцент на уши, приподняв фотоаппарат. Даже легкий поворот головы в сторону заметно уменьшит объем ушей, а при съемке в три четверти уши, хотя и не будут похожи на раковины, уж точно не покажутся оттопыренными. Пожилые женщины с несколькими подбородками и нависшими челюстями – самая мучительная проблема для фотографа. Многие из них Тщательно рассматривая себя в зеркало, обнаружили, что если поднять голову вверх, то количество подбородков уменьшится, а часть морщин на шее разгладится. Поэтому позируя, они непременно стараются прибегнуть к этому удачному, по их мнению, приему. На самом деле достигается прямо противоположный эффект. Выпеченный подбородок выглядит более крупным и тяжелым, чем на самом деле, вдобавок безжалостно. Проявляются все шейные складки и нависшие челюсти. Да и ноздри при такой позе выглядят как конские, о чем уже говорилось выше. В действительности модели с проблемами такого рода надо посоветовать держать голову просто прямо, не убирая и не выпячивая подбородок. Поднимите фотоаппарат выше лица модели на 30-40 см. Потом велите объекту наклониться в поясе немного вперед и чуть-чуть, приподнять голову На фотографиях, сделанных под таким углом, тяжеловесность нижней части лица заметно умень... уменьшается. К тому же при наклоне вперед туловище объекта выглядит менее громоздким. При съемке тучных дородных людей описанный выше метод дает наиболее выигрышный эффект. На рисунке 17 человек показан таким, каков он на самом деле фотоаппарат расположен на уровне главы. Рисунок 18 – фотография, сделанная приподнятым фотоаппаратом при легком наклоне объекта вперед. Этот метод можно применить и при слабом или чрезмерно крупном подбородке. Если подбородок маловат, надо опустить фотоаппарат одновременно приподняв или слегка отклонив назад голову модели. Для выступающего подбородка и грубой челюсти применяется обратный маневр – поднятие фотоаппарата и легкий наклон вперед. Человеку с короткой поджатой верхней губой улыбка никогда не добавит очарования. Антипотичность изображения усиливается с появлением складок на подбородке. Такие лица лучше всего снимать без улыбки – в три четверти и с приподнятым подбородком. Красивая улыбка получается при верхней губе достаточно большой длины. Бывают улыбки. Улыбка – кратковременное, мимолетное выражение лица, и от фотографа требуется особое искусство, чтобы его поймать большинство улыбок на фотографиях оставляют такое же впечатление гротеска и напряженности как снимки идущих людей с одной ногой навечно застывшие в воздухе напротив приятную и подкупающую своим очарованием улыбку можно встретить крайне редко тем не менее нас фотографов со всех сторон окружают осаждают и бомбардируют улыбками Гектары блестящей слоновой кости наступают на нас с афиш, газет, экранов кинотеатров, рекламных листовок и плакатов на заборах. Улыбки на фотографиях можно разделить на четыре категории, из которых лишь одна выглядит приемлемо. Во-первых, это та улыбка, которую можно назвать жужжащей. И я не показываю на фотографии улыбку этого типа, так как тысячи ее примеров можно найти в иллюстрированных, журналах и рекламе зубной пасты. Она насильственная и безрадостная. Настоящий парад резцов и клыков. Во-вторых, вымученная улыбка. Она тоже достаточно известна и не нуждается в демонстрации. Она получается, когда фотограф настаивает на улыбке, и измученный объект в конце концов сдается, поднимая верхнюю губу, в безразличной гримасе, не скрывающей затаенную в глазах обиду. Третий тип – это улыбка солнечного сплетения. Да-да, по аналогии с известным выражением «смех до колик в животе», она может быть названа «улыбкой до колик в животе». Эта улыбка, в отличие от описанных выше, естественная и спонтанна Она есть выражение животной радости», рисунок 19-й. При работе с энергичной и полной энтузиазмом моделью такой улыбки достаточно легко добиться. К сожалению, хоть эта улыбка действительно спонтанная и искренняя, ее чрезмерность и неожиданность придают ей сходство с жужжащей улыбкой. Ей до обидного не хватает сдержанности и контроля, так необходимых при художественном представлении. Наконец... Это управляемая улыбка. Физически она выражает себя в нужных рамках. Рисунок 20. Действительно ли у модели радостное настроение или нет, в данном случае не важно. Что по-настоящему важно, так это то, что выражение лица воспринимается зрителям как спонтанное и радостное и не разрушает фотографию своей вымоченностью. Улыбку в качестве изобразительного элемента следует использовать весьма умеренно. Даже самая привлекательная улыбка быстро приедается. Однообразность выражения вызывает поначалу пассивное неприятие, потом активное возмущение. Важно, что на картинах великих мастеров прошлого мастеров прошлого улыбки, конечно, появлялись, но не часто. Голландский живописец Франц Халс Чаще других художников изображал улыбки, но всегда был очень осторожен и сдержан, не давая им выйти за определенные рамки. Знаменитая улыбка Моне Лизы кисти Леонардо «Да Винчи» написана с такой исключительной сдержанностью, что некоторые даже сомневаются, есть ли она на самом деле. Комбинации ошибок. До сих пор мы по отдельности работаем Рассматривали ошибки и искажения, возникающие при фотографировании лица. К большому сожалению, ошибки часто появляются группами. Это очень усложняет задачу их исправления. «Но что поделаешь?» – думает уставший фотолюбитель. «Если вдавленный подбородок объекта требует, чтобы голова была отклонена от фотоаппарата, огромные челюсти, наоборот, требует, чтобы голова была наклонена к фотоаппарату, выступающие уши...» Не допускают съемки анфас, а фантастический нос и помыслить не позволяет о профиле. Не эти ли вопросы основная причина ранней смерти фотографов? Найти полностью удовлетворяющую позу положения фотоаппарата и свет, чтобы нивелировать влияние всех этих аспектов, без сомнения, невозможно. В тех случаях, когда фотограф сталкивается с одной из причудливых шуток природы, наиболее разумной и, в конце концов, наиболее экономичное решение сделать большое количество снимков не менее 60. В них надо перепробовать все обоснованно возможные варианты поз, углов съемки, одежды и освещения. Тогда фотограф может справедливо надеяться, что случай так сильно поработавший над этим объектом, вдруг поможет получить один-два приемлемых снимка. Болезненные моменты. Большинству моделей, оказывается, очень сильно заботит какой-то один изъян их внешности, который они непременно будут пытаться скрыть и против появления которого на фотографиях они будут сильно возражать. Со временем фотограф заметит, что с точки зрения чувствительности к несовершенствам внешности между мужчинами и женщинами есть огромные разницы. Женщин, как правило, больше заботят недостатке общего характера или изъяны телосложения. Верно и обратное Они могут откровенно гордиться тем, что они считают своими телесными достоинствами, тонким профилем или красиво очерченными плечами. Мужчин же, наоборот, редко волнуют общие недостатки телосложения, но они порой оказываются очень щепетильны в таких деталях, как незначительные признаки возраста и увядания. Для женщин наиболее огорчительный порог внешности, который они сильнее всего боятся показать на фотографиях, полнота а тоже сами готовы пойти на чрезвычайные и порой неразумные меры по устранению видимой полноты. Для мужчин такой наиболее чувствительный дефект – лысина. Скудость растительности можно до некоторой степени скомпенсировать при печати, используя апертурную доску. При помощи дополнительной экспозиции вдоль границы волос эту границу можно немного сдвинуть вниз. Прическа. Укладка волос, безусловно относится к проблемам физической подготовки к съемке. Множество фотографий, приемлемых по всем другим параметрам, было испорчено из-за оплошностей при выборе прически. Прическа должна соответствовать анатомической структуре головы или даже улучшать ее. Все, что противоречит этой структуре или принципиально нарушает очертания выпуклых контуров черепа, считается неверным. Ошибки парикмахеров чаще всего возникают из-за непонимания того, что форма прически должна соответствовать симметрии лица. Чтобы не, диктов... не диктовала изменчивая мода, женские волосы никогда, по крайней мере для портретных снимков, нельзя укладывать слишком неравными объемами по обе стороны главы. Сравните рисунок 21 и 28. Несомненно и понятно, что присутствие элементов движения на снимке позволяет использовать несбалансированное распределение волос. Смотрите, например, рисунок 10 под названием «Овиваемое ветром». Фотографируя людей, которые явно получились бы лучше анфас, фотографы часто вынуждены использовать ракурс в три четверти только для того, чтобы скрыть раздражающую несбалансированность прически. Если волосы модели черные или просто темные, нужно позаботиться о том, чтобы они не образовывали больших объемов, иначе на снимке появятся слишком обширные темные области. Темные элементы снимка надо рассматривать как приправу, необходимую и подчеркивающую при умеренном использовании вредную и губительную в больших дозах. Размеры прически не должны преобладать над видимым размером шеи. Рисунок 22. Это особенно опасно, если волосы темные. Светлые волосы смотрятся не такими тяжелыми. Следует упомянуть и о противоположной опасности. Крупные женщины ошибочно предпочитают облегчающие прически. Вместо того, чтобы уменьшить размеры лица, как они надеются, такая укладка волос дает прямо противоположный эффект. Компактная облегающая прическа подчеркивает объем лица, и модель на фотографии получается похожей на шалтай-болтай в парике. Рисунок 23. В общем, крупные женщины лучше выйдут на снимки, если распустят волосы и сделают края прически более мягкими рисунок 24. четвертый. Кажущаяся форма и пропорции лица очень сильно зависят от прически. Неверно выбранная прическа подчеркивает недостатки лица. С другой стороны, недостатки можно сделать незаметными, выбрав компенсирующую их прическу. Можно варьировать прическу, исходя из желания портретиста художественными средствами подчеркнуть те или иные особенности лица. Лицо кажется шире, если прическа, первое, покрывает шею. При изображении анфас прическа видна с обеих сторон шеи, что заставляет взгляд перемещаться горизонтально с одной темной массы на другую. Такое акцентирование горизонтали делает шею короче, а лицо шире. Рисунок 25. Второе открывает уши. Горизонтальные движения глаз при переводе взгляда с одного уха на другое, как уже говорилось, визуально расширяют лицо. Рисунок 26. Третье закрывает лоб. Челка и зачёсанные на лоб волосы хороши на высоком или выпуклом лбу и совсем не подходят к широкому лицу рисунок 27 четвертое с центральным пробором он подчеркивает ширину лица и больше подходит узким лицам рисунок 28 лицо выглядит длиннее если первое локоны лежат на щеках рисунок 29 второе волосы убранные с лба в узел рисунок 30 и третье сделан высокий боковой пробор Рисунок 31. Следует отметить, что светлые волосы обычно делают лицо немного шире, тогда как темные немного уже. Поэтому описанные выше приемы расширения лица наиболее эффективны при светлых волосах. Приемы сужения лица лучше работают, если волосы темные. При изображении в профиль, если нос великоват, Необходимо позаботиться о том, чтобы узел, в который собраны волосы, не оказался прямо напротив носа. При таком положении узел притягивает внимание к носу и, следовательно, зрительно удлиняет его. Рисунок 32. Точно так же, если подбородок слишком выступает, не следует подчеркивать это, расположив волосы низко на шее. Если возможно, посоветуйте модели не делать завивку непосредственно снизу перед позированием. На снимке свежая завивка выглядит утрированно, а волосы кажутся грубо металлическими. Если волосы модели вьются, необходимо расположить их поближе к шее. Иначе между шеей и волосами может проглянуть светлый фон, этакая чужеродная белая заплатка. Это ошибка сродни ловушки, о которой будет говориться в следующей главе, и она усиливается при освещении под углом. Рисунок 33. Кожа. Есть одна очень существенная проблема, имеющая отношение, строго говоря, не к позированию, а к гриму. Подробнее о нем в восьмой главе. Это гладкая белая кожа с такой кожей, фотографу очень трудно работать, потому что она не позволяет получить рельефа при ярком свете и теплоты при приглушенном. Для фотографирования наиболее удачный вариант относительно темной оливкового цвета кожи, содержащая достаточно жира для получения отблесков в освещенных областях. Если модель имеет гладкую белую кожу, лучше всего намазать ее небольшим количеством кольт-крема так, чтобы не слишком проявлялась сальность, но чтобы рельеф все-таки был заметен. Уродование светом. Основы хорошего позирования – это грамотное использование пластических свойств человеческого тела, демонстрирующее взаимоотношения и соединение его частей. При неудачном позировании эти структурные, Взаимоотношения могут оказаться невыявленными, искаженными или противоречивыми. Причиной грубого искажения строения тела может стать и плохое освещение. Прекрасно сложенное тело при резком боковом свете может выглядеть как нагромождение крутых подъемов и резких пещерообразных углублений. Лицо может быть иссечено тенями так, что покажется невыявленным изувеченным. Рисунок 34. Уродование светом еще не самое сильное выражение, которым можно назвать такие безобразия. Подобные искажения не просто встречаются, а часто даже предлагаются в качестве образцов хорошей фотографии в журналах и на выставках. Заполняющий свет выявляет базовую структуру. Моделирующий свет в соответствии с названием дополнительно выделяет пластические особенности. Динамический свет из-за создаваемого им сильного контраста требует большей осторожности в применении, так как несет в себе опасность нарушения строения. Шея. Шея обычно немного наклонена вперед. Рисунок 35. Движение головы вперед или назад происходит за счет Перемещение шеи между черепом и верхним позвонком и не влияет на этот наклон. При съемке в профиль наклон должен быть сохранен. Вертикальная шея без наклона создает ощущение, что объект находится в опасности или падает назад. Рисунок 36. Сильный поворот головы в сторону создает в пространстве между срединной и трапециевидной мышцами, На соответствующей стороне шеи последовательность складок, обычно очень уродующих фотографию, рисунок 37 -й. Иногда такие складки намеренно подчеркиваются для создания конкретного образа. Смотрите, например, рисунок 38 под названием «Анна Клевская». Сравните с портретом Ганса, Гальбейна-младшего «Портрет Анны Клевской». Но в общем случае их лучше избегать. Проще всего избавиться от складок, если голову не поворачивать слишком сильно в сторону плеча. Другой способ – поднять ближнее к фотоаппарату плечо так, чтобы скрыть вродливые морщины. Этот прием подробнее обсуждается в следующей главе. Шея лучше всего выглядит, если голова слегка повернуто в сторону. Такой поворот хорошо показывает красивую длинную линию грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. Рисунок 39. При изображении головы в профиль или полупрофиль, когда шея становится важной частью изображения, например, на рисунке 35, наилучший результат обычно достигается при легком наклоне головы в сторону фотоаппарата. При таком наклоне сохраняются правильные пропорции шеи и головы. Если же голова повернута, но не наклонена, то создается ощущение, что лицо отклоняется от фотоаппарата. К тому же в этом случае шея и линия челюсти выделяются слишком сильно. Рисунок сороковой. Два способа работы с искажениями фотографа часто мучают две проблемы. Первая – это тщеславие его моделей. Вторая – удручающее число отклонений от идеала. Прищуренные или выпущенные глаза, воздернутые или горбатые носы, отопыренные уши, выступающие челюсти, отсутствующие подбородки и тысячи более мелких дефектов. Примирение тщеславия с дефектами – сложная задача. Существует два способа работы фотографа с недостатками и несоразмерностями структуры лица. Первый – это компенсация недостатков. Второй – это их принятие и использование. Первый способ основан на приукрашивании и предполагает точное следование принятым стандартам красоты. Поскольку такое приукрашивание часто становится целью фотографа, в этой главе мы рассмотрели некоторые способы компенсации не слишком сильных отклонений от стандартов красивого лица. Но если приукрашивание не является очевидной целью, отклонения эти лучше просто принять, чем стараться их скомпенсировать, потому что они зачастую могут стать основным достоинством удачной фотографии, именно благодаря Отклонением от стандартов, а не слепому следованию им, можно получить портреты большой художественной ценности. Акцент на таких явных искажениях всегда выделяет истинно творческую работу, потому что от коммерческих фотопортретов требуется преимущественно при украшивании модели. Очень редко модели свойственна философская отрешенность, продемонстрированная Элбертом Хаббардом, который так отозвался в своем гротескном портрете работы Родена. Вот это настоящая голова Элберта Хаббарта, копию которой я ношу на своих плечах. Элберт Хаббард, годы жизни 1856-1915, американский издатель, редактор и автор моралистического эссе «Послание Гарсии». Если интересы фотографа не ограничиваются стандартными портретами, такой фотограф всегда будет стараться обнаружить и обыграть искажения. На рисунках 17 и 18 было показано, как можно скомпенсировать округлость и полноту лица, сделав его более похожим на стандартное. Если же рассматривать эту самую округлость как основную черту и попытаться сделать ее смысловым центром портрета, Можно получить забавный в художественном плане результат. Рисунок 41. Здесь и поза, и угол съемки подчеркивают именно то, с чем велась борьба на рисунке 18. Последний штрих был поставлен внесением искажений при печати так называемым местным удлинением. Местное удлинение – способ печати, при котором… Фоточувствительный материал изгибается для изменения пропорций изображения, требует значительного диафрагмирования объектива-увеличителя. Также легко реализуется в различных редакторах изображений, таких как Adobe Photoshop или Coral PhotoPaint.